Учреждение Сената Особенности, усвоенные при Петре Боярской думой, перешли и в правительственное учреждение, ее сменившие. Сенат явился на свет с характером Временной комиссии, которые выделялись из думы на время отъезда царя и в какую сама дума стала превращаться при частых и долгих отлучках Петра. Собираясь в турецкий поход, Петр издал коротенький указ 22 февраля 1711 года, который гласил «Определили быть для отлучек наших правительствующий сенат для управления» или «Для всегдашних наших всех войнах отлучек определили управительный сенат», как сказано в другом указе. Итак, сенат учреждался на время ведь Петр не рассчитывал жить в вечной отлучке, подобно Карлу XII. Затем в указе поименованы новоназначенные сенаторы в числе девяти человек, очень близком к обычному тогда наличному составу когда-то многолюдной боярской думы. Трое членов ее, граф Мусин Пушкин, Стрешнев и Племянников, вступили в сенат. Одним указом 2 марта 1711 года Петр на время своего отсутствия возлагал на Сенат высший надзор за судом и расходами, заботу об умножении доходов и ряд особых поручений о наборе молодых дворян и боярских людей в офицерский запас, об осмотре казенных товаров, о векселях и торговле, а другим указом определял власть и ответственность Сената. Все лица и учреждения обязаны повиноваться ему, как самому государю, под страхом смертной казни за ослушание. Никто не может заявлять даже о несправедливых распоряжениях Сената до возвращения государя, которому он и отдает отчет в своих действиях. В 1717 году, делая Сенату из-за границы выговор за беспорядки в управлении Чего мне за такой дальностью и за сию тяжкую войною усмотреть невозможно? Петр внушал сенаторам строго за всем смотреть. по Понеже иного дела не имеете, то, чье одно правление, которое, ежели неосмотрительно будете делать, то пред Богом, а потом из здешнего суда не избежите. Петр иногда вызывал сенаторов из Москвы. Вместо своего временного пребывания в Ревель, Петербург, со всеми ведомостями для отчета, что по данным указам сделано и чего не доделано и зачем. Никаких законодательных функций Старой Боярской Думы незаметно в первоначальной компетенции Сената. Как и консилие министров, сенат, негосударственный совет при государе, а высшее распорядительное и ответственное учреждение по текущим делам управления и по исполнению особых поручений отсутствующего государя, совет, собиравшийся вместо присутствия его величества собственной персоны. Ход войны и внешняя политика не подлежали его ведению. Сенат унаследовал от консилии два вспомогательных учреждения, расправную палату, как особое судное отделение, и ближнюю канцелярию, состоявшую при Сенате для счета и ревизии доходов и расходов. Но временная комиссия какую является сенат в 1711 году постепенно превращается в постоянное верховное учреждение как временная штаб-квартира на неве превратилась в столицу империи как урядник преображенского полка александра меньшешиков стал герцогом и жорстким суреном в своем владетельстве по выражению князя куракина